Глава одиннадцатая. Всех чуждается Дуня. Большую часть дня запершись сидит в отведенной ей комнатенке. А встретиться с кем? Сама речей не заводит. Спросят у нее о чем-нибудь. Промолвит отрывисто слово два-три, а в разговоры не вступит. Такая в ней перемена заботила Луповицких, особенно Марию Ивановну. Дня за два до успенья Луповицкие всею семьей сидели за утренним чаем. Дуни не было. Тихие речи велись о ней. «Да от чего ж все это?» настойчиво спрашивал Николай Александрович. «Так внезапно, так неожиданно. Есть же какая-нибудь причина. Писем не получала ли?» «Получила, но после Великого собора. А на этом соборе она уж изменилась», сказала Марья Ивановна. Я сидела возле нее и замечала за ней. Нисколько не было в ней восторга. Как не упрашивали ее, не пошла на круг». С тех пор и переменилась. Варенька говорила с ней, спроси ее, что она, образился к племяннице Николай Александрович. «Не один раз я говорила с ней после Великого собора», отвечала Варенька. Жалуется, что уверили ее, будто вся сокровенная тайна ей поведана, что она достигла высшего совершенства, а на соборе услыхала, что ей не все открыто. С упреками и укорами говорит, что искала в нашей вере истины, а нашла обман и ложь. «Что ж ты ей на это?» спросил Николай Александрович. «Говорила, что сказания о сошествиях Саваофа и Христах сложены не для нас, а для людей малого видения», ответила Варенька. «Все говорила, все разъясняла, но она меня с толку сбила, так что не знала я, что ей говорить. Это было вечером в саду. А у матренушки в богодельне тогда было собранье. Мы с Дуней стали в вишеннике. Тут Серафимушка стала безобразничать со своими монахинями. Дуня ко мне приставала. Зачем таких, как Серафимушка, вводят в корабль? И тут уж сбила меня до конца. Тогда призналась она, что стала колебаться в нашей вере, и спросила, кто может ее утвердить. Я не знала, что сказать ей. Уклонилась от прямых ответов и посоветовала обратиться к тетеньке. «Со мной она не говорила», — отозвалась Марья Ивановна. «Я её совсем почти не вижу». «Поговори и укрепи», — властным голосом сказал Николай Александрович. «Не забудь про миллион!» «Поговорю», — ответила покорно Марья Ивановна. «Мы все стояли возле богодельни», — опять стала говорить Варенька. «А там Устюгов со своими сказаниями. Выпивал про Ивана Тимофеевича, как дважды его в Москве на Кремлевской стене распинали, как два раза его на лобном месте погребали, как он дважды воскресал и являлся ученикам на пахре, как слетелась к нему на рождение небесная сила и как с нею вознесся он» и от других выпивал устюгов. Дуня стояла, как вкопанная, ни слова не молвила. Потом началось у них роденье, после роденья бичевание. Дуня почти в обморок упала. На силу смогла я ее в дом увезти. «Как ты неосторожна, Варенька!» строго сказал Николай Александрович. «Зачем было водить ее туда?» «Не знала я, что это у них будет», ответила в смущении Варенька. «Мне хотелось только приучить ее хоть немножко к сказаньям». «Устюгов много тогда говорил. Чуть ли не все сказания выпил при ней. Лучше бы вовсе не знать ей об этих сказаниях», — сквозь зубы проговорил Николай Александрович. «Таких людей, как она, в вере так не утверждают. Сказания только смущают их. Но это уж моя вина. Сам я на Великом соборе говорил об Арарате. А перед тем старые сказания про Данилу Филипповича да про Ивана Тимофеевича Устюгову велел говорить. Теперь она ни с кем не говорит». После короткого молчания продолжала Варенька. Сидит в заперти, плачет, тоскует, жалуется, что ее обманули, уверив, что достигла она совершенного ведения, а всей тайны не открыли. Сильно в ней сомнение. Мир влечет ее. Устоит ли она против прельщения его? «Что ты об этом с ней говорила?» задумчиво спросил Николай Александрович. Уговаривала ее. «Что знаю, как умею, все рассказала ей», ответила Варенька. Но без веры она слова мои принимала, только раз спросила у меня, кто может рассеять сомненья ее и утвердить в праведной вере. Я на тетеньку указала. «Совсем не узнаю ее», — сказала Мария Ивановна. «Не стало больше в ней ни душевных порывов, ни духовной жажды, ни горячего влечения к познанию тайн. Молчаливо, сдержанно, прежней доверчивости и откровенности вовсе в ней нет». «Ничто ее не занимает, ничто не возбуждает больше в ней любопытства, кроме духовного супружества». «Еще весной об этом у нас была с ней речь, когда гостила я у них», — ответила Мария Ивановна. «На неотступные просьбы Дуни я тогда еще сказала, что если женщина будет приведена в светлый полк верных, то пророк, принявший ее, делается ее духовным супругом». «Так она, пожалуй, думает, что я ее духовный супруг, ведь я принимал ее». С легкой улыбкой молвил Николай Александрович. «Может быть, тоже улыбнувшись», — сказала Марья Ивановна. «Только мне кажется, что тут она ничего не понимает. Да и кроме того, многого-многого еще не понимает». Все промолчали. Но Варенька, как будто что-то вспомнив, вдруг покраснела. «Я не верю и никогда не поверю», — через несколько времени сказала Марья Ивановна чтобы Дуня переменилась от подозрения, что от нее что-нибудь скрывают, что ее обманывают. Тут что-нибудь другое. После Великого собора она получила письма. Прежде каждый раз, как бывало, получит, обо всем мне расскажет, что напишут. И письма дает читать, и советуется, что отвечать. А теперь хоть бы словечко. И все спрашивает, скоро ли поедем в Фатьянку. Тут, кажется, все дело в письмах. Прежде совсем была равнодушна и к отцу, и к этой Дарье Сергеевне. А теперь про них слово только скажешь. Она тотчас в слезы. Нехорошо мы сделали, что отдали ей письма. Тут я больше всех виновата. Да кто ж мог предвидеть? Боюсь, не напрасны ли были мои годовые труды? В мир не ушла бы. Снова все примолкли. Сидят, задумавшись. Николай Александрович спросил Марью Ивановну. Как в самом деле велико богатство Смолокурова? «По крайней мере, миллион», — ответила Марья Ивановна. «Сколько именно, кроме его самого, конечно, никто не знает. А Дуня — всех меньше. Думать надо. Его обворовывают. Все тащат. И приказчики, и караванные, и ватажные. Нельзя широких дел вести без того, чтобы этого не было», — молвил луповицкий хозяин Андрей Александрович. «И в маленьких делах это водится, а в больших и подавно». Чужим добром поживиться нынче в грех не ставится. Не поверю я, чтобы к Смолокурову в карман не залезали. Таковы уж времена. Да легкой наживы все больно охочи стали. Ну нет, у кого другого, а у Смолокурова не украдут, сказала Мария Ивановна. Не из таких. Сам редкого не обсчитает. А кто служит у него, не то что карман, а спину береги. А верно ли знаешь, что кроме дочери нет у него других родных? спросил Николай Александрович. «Это верно», — ответила Марья Ивановна. «Их было два брата. Один двадцать или тридцать лет тому назад в море пропал. Дарья Сергеевна потонувшему была невестой и с его смерти живет у Смолокурова хозяйкой. Так это какая же родня? Какая она участница в наследстве? Безродную замуж шла. Ни ближнего, ни дальнего родства нет у нее». «А сколько лет Дуне?» спросил Андрей Александрович. «Двадцатый, кажется, пошел, ответила Марья Ивановна. «В марте будущего года двадцать будет, а может, только еще девятнадцать». «Хорошенько не знаю и сказать, наверное, не могу». «Значит, если бы Смолокуров теперь же покончился, так года полтора, либо два с половиной ей быть при попечителе», сказал Андрей Александрович. «А есть ли такие люди, кому старик так бы верил, что назначил бы к дочери в попечители?» «Нет», — молвила Марья Ивановна. «Видела я в прошлом году у него большого его приятеля Доронина. Так он где-то далеко живет. На Волжских, кажется, Низовьях, а сам ведет дела по хлебной торговле. Нет близких людей у Смолакурова, Нет никого. И Дуня ни про кого мне не говорила, хоть и было у нас с ней довольно об этом разговоров. Сказывала как-то, что на Ветлуге есть у них дальний сродник, купец Лещев, Так с ним они и в пять, либо в шесть лет раз видаются». «Ей одной, значит, все без остатку достанется», спросил Андрей Александрович. «Больше миллиона получит», сказала Марья Ивановна. «А это наличный только капитал. А кроме того, по городам каменные дома, на низу земли, на же большие лесные дачи. Весь достаток миллионов полтора, а пожалуй, и в два надо класть». «Неосторожно поступили вы», Что до Великого Собора не говорили ей про сказанья, придуманные людьми малого ведения. С укором промолвил Николай Александрович, Марье Ивановне и племяннице: Надо бы было понемножку ей открывать их, говоря, какой цены они стоят. А тут еще Варенька бичеванья ей показала, вот и запугали ее. Ты виновата, Варенька, она была тебе отдана, и ты должна была вести ее, не возбуждая ни сомнений, ни опасений. Вот теперь, по вашей неосторожности, миллионы-то, пожалуй, и поминай, как звали. А какая бы сила кораблю прибыла? Испортили вы дело. Тебе-то, Машенька, как не стыдно. Ты ведь опытна в этих делах. Зачем мне наблюдала хорошенько? Я ее предоставила Вареньке, оправдывалась Марья Ивановна. Думала, что она моложе меня, к ее годам подходит ближе и что Дуня больше ей станет доверять, чем мне. Кто ж мог это ожидать? Впрочем, ничего, по времени все обойдется». «Ну, не знаю», — покачав головой, молвил Николай Александрович. «Не такова она, чтобы вдруг поворотить ее на прежний путь. Ежели в такую горячую, восторженную голову запало сомнение, кончено, нечего себя обманывать. Улетела золотая пташка из нашей клеточки. В другой раз ее не изловишь. Надо, мне кажется, скорее к отцу ее отвезти, чтобы чего-нибудь не вышло» сказал Андрей Александрович. Главное, о глазки бы не вышло. Помните, что было с батюшкой? Может, тоже и с нами случится. Наверху глаза зоркие. Самой пустой молвы довольно, чтобы весь корабль погубить. Увози ее, Машенька, скорее от греха. Дождусь Егорушки. Непременно хочу его видеть и расспросить о Барорадских, сказала Марья Ивановна. Уговори ее как-нибудь хоть до Егорушки на приезда остаться, сказал он а там что будет, то будет. Может быть, птичка и не выпорхнет, и богатство ее, рано или поздно ли, будут в нашем корабле. Главное — осторожность. Во что бы то ни стало, как можно крепче надо привязать ее к нашему союзу. Для того, прежде всего, нужно уничтожить в ней сомнения, чтобы не думала она, что мы хотели обмануть ее. С первого свидания я заметил, что она сильно восторжена и вполне доверчива но причудливо, упрямо и привередливо. Обращайтесь с ней осмотрительней, внимательней, с оглядкой. Поставить ее на прежнее – дело трудное, а если еще случится хоть самая малейшая с ней неосторожность, дело будет непоправимое. Не утратьте пророчицу, не теряйте смолокуровского богатства. Старайтесь больше о том, чтобы с ней вполне примириться, чтобы не выдала она кому-нибудь из сторонних нашей тайны сокровенной. Зима теперь, времена, то есть опасные. Надо быть скромней и осторожнее. Вот я получил извещение: в Москве идут большие розыски и много верных праведных в гонении. Всеми мерами стараются разузнать о наших кораблях. И доночики, и скориоты явились, многих выдали, указали на дом Божий и все забрали из него. Малейшая неосторожность может и нас до беды довести. Блудите же себя опасно, а главное. О том постарайтесь, чтобы, уехав домой, наша гостья не рассказала кому о том, что видела и слышала здесь. Иначе все пропало, корабль наш рассыплется. Лукавый над нами посмеется своим лютым и злорадным смехом. И впадем мы все в земную погибель. Нужнее всего, чтобы добровольно осталась она у нас до приезда Егорушки. Когда приедет Егорушка, мы с ним потолкуем насчет этой дуни. Разумею о духовном с ним супружестве. Тогда она наша. И миллионы наши. Ежели Егорушка решится, мы позовем тебя на совет, Машенька, и с тобой вместе установим, как достичь нашей цели». Никто не противоречил. Варенька поняла слова дяди и вся внезапно зарделась. На другой день после совещания Луповицких кто-то тихими шагами подошел к Дуниной комнате и чуть слышно постучал в дверь. Судя по времени, Дуня подумала, что горничная пришла постель убрать. Поспешно отворила дверь и увидела перед собой Марью Ивановну. Вздрогнула Дуня, и сердце у ней болезненно сжалось. С той минуты, как случилась с ней перемена, не могла она равнодушно смотреть на женщину, завлекшую ее в новую веру, на ту, кого еще так недавно звала своим светом и радостью, говоря «при вас я ровно из забытия вышла». А без вас и день в тоске, и ночь в тоске Не глядела б и на вольный свет. Величавой походкой вошла Марья Ивановна. Безграничная любовь и нежная заботливость Отражались в голубых ее глазах И во всем ее еще прекрасном, Хоть и сильно изможденном лице. Протянула она руки, привлекла Дуню в объятья И нежно ее поцеловала. Ровно кольнула у Дуни в сердце от этого поцелуя. Что с тобой, милая? Что с тобой, дружочек мой? С любовью и участием, сказала Марья Ивановна, садясь у изголовья кровати и сажая Дуню на неубранную еще постель. Ничего, холодно и сдержанно, отвечала Дуня, опуская глаза. Домой бы поскорей, соскучилась я по своим. Успеешь, красное солнышко, успеешь, моя золотая! тихо отвечала ей Марья Ивановна. По времени немножко. Кое-какие дела по именьям задержали меня здесь. Как только управлюсь, так и поедем. Да что это вдруг тебе домой захотелось? Прежде про дом и не поминала, а теперь вдруг стасковалась. Надо же когда-нибудь домой. Опустя глаза, тихо проговорила Дуня. Нельзя же навсегда здесь оставаться. Конечно, пока жив отец, его нельзя совсем покинуть. А ежели что случится с ним? Место тебе здесь, либо у меня в Фатьянке сказала Марья Ивановна. «Ты ведь от мира отрешенная. Не жить тебе в нем». Вспыхнула Дуня. Дрогнули у ней губы. В горьких слезах чуть слышно она промолвила. «Не могу я тятеньку покинуть. Без меня помрет он с тоски. И теперь скучает. Один ведь никого возле него нет. Не с кем слово перемолвить. Нет, не могу я жить без него». «Так ты нарушаешь данную клятву» а ты давала ее вольною волей. Помнишь, когда приводили тебя к праведной вере? Не помнишь разве, что ты обещала Богу забыть отца, род и племя, весь мир суетой его?» Строго, дрожащим от волнения, голосом заговорила Марья Ивановна. «Вспомни, кого ты давала по себе порукой. Царицу небесную, Пресвятую Богородицу дала в поруки. Неужели думаешь...» что нарушение такой клятвы пройдет тебе даром. Нет. И в Писании сказано, что «Бог поруган не бывает». Когда ты давала клятву, в Сионской горнице был ангел Божий. Он невидимо стоял перед тобой и записывал твои обещания. Так разве можно нарушать их? Все несчастья, все напасти, все печали и безысходное горе еще в здешнем мире над тобой разразятся» а в том веке вечное тебе гибель в аузах нечистого. Вот что тебе впереди. Пришла ты на путь правых, отреклась от мира и вдруг бросилась назад. Опять хочешь ринуться в его суетность? Ведь это поступок Искариота. Чашу Иуды до дна и зальешь, и с ним разделишь бесконечные мучения в жилищах врага. Будешь навеки проклята Богом и всею небесной силой». «Привела я тебя к вере праведной, была твоей восприемницей, и теперь несу ответ за душу твою. Прими же слова мои, как повеление свыше, кайся в погибельных сомнениях, отгони нечистого, возвратись в ограду спасенья, тогда будет на небесах великая радость. Отец Небесный ведь не столько радуется о 99 овцах, мирно пасущихся на спасительной его пажите» как об одной заблудившей и к нему возвратившейся. Дуня молча плакала. Вспомнилась ей матушка Манефа. Было похожее дело в Комарове. Тогда Дуне было еще только десять лет. Спокойницей Настей сидела однажды она за рукодельем в игуменьяной келье, за перегородкой в боковуше И от слова до слова слышала, как матушка началила молодую инокиню малого пострига, Евникею. Круглая сирота, дочь Тысячника, жила евникею в Никее у дяди и много там терпела от своих и чужих. Раз дядя из дома выгнал купчика, завладевшего сердцем девушки, и она в тоске и слезах ушла в скиты и сыскала там радушный приют в Манефиной обители. Через сколько-то месяцев дошли до нее вести, что возлюбленный ее покончил жизнь. А она была дала ему доверенность вытребовать у дяди наследственный капитал, и потом обещалась замуж за него выйти. Письма дядя ей присылал, чтобы уверилась она в смерти того купчика. И когда она уверилась, опротивил ей Божий свет, и предалась она безотрадному отчаянию. А скитские матери день и ночь напевают ей «Поди да поди в лик девственниц, притеки к тихому пристанищу, отрекись от мира, прими иночество». Из горя она приняла его. Прошел месяц после пострига. Вдруг приезжает в обитель молодой купчик, живёхоник, здоровёхоник, привозит Евникея двадцать тысяч, выхлопотанного ей родительского достояния. Тогда стали Евникея ненавистны, и черная ряса, и черный куколь, и стал ее манить мир, полный счастья и радости. И вздумала она выйти из обители, узнав о том, Манефа позвала Евникею к себе из с глазу на глаз уговорила ее оставить суетное желание. И тем больше всего грозила ей, что нет больше греха, как снятие себя иночества. «Это значит, — говорила она, — поругаться чину ангелоподобному. И вот теперь то же самое говорит мне Марья Ивановна», — думает Дуня. «Так же клятвы поминает, так же помстаю от Бога грозит». «Страшит проклятием, отлучением, вечною погибелью». Не смутилась того Евникея, хоть и немало слез пролила, а покинула обитель, и теперь, окруженная детками, живет хозяйкой честного дома. И нет ей помсты от Бога, и нет ни от кого проклятия. Так думала Дуня, слушая угрозы Марьи Ивановны. А бестелесный образ Петра Степановича ясней и ясней представлялся душевным очам ее. «Как же у нас будет, милая Дунюшка?» После длинного молчания ласково спросила у ней Марья Ивановна. «Не знаю, что сказать вам», — не осушая слез, ответила Дуня. «В греховную ли пучину внешнего мира ты бесповоротно стремишься или прибудешь до конца в стадии избранных?» настойчиво спрашивала Марья Ивановна. «Прибудешь ли верною Богородице, своей поручительнице?» Или внимая на лукавого, отринешь чашу благодати и вечной радости. Уйдешь в мир или с нами останешься? Что мне мир? Не знаю его и никогда не знавала. Вы знаете мою жизнь. Кого видала я о причятеньке Дарьи Сергеевны до скитских подружек? Печально поникнув Белокурой головкой, ответила Дуня. Вы думаете, что мир меня прельщает? что мне хочется забав, его и шумного веселья. Бывало я в этом мире веселья. В театре даже бывала, и музыку там слышала, и песни, пляски видела. И было мне скучно, тоскливо. Никакой не чувствовала я приятности. Нет, мир не прельщает меня и никогда не прельстит. «Отчего ж ты хочешь оставить корабль?» спросила Мария Ивановна. Дуня ни слова не сказала на то. «Ты все думаешь, будто тебя обманули». «Всех наших тайн не открыли». «Ошибаешься?» «Варенька тебе сказывала, почему тебе не говорили о вымышленных простецами сказаниях. Они нужны одним людям малого ведения. Сколько раз братцу я говорила, что не следует упоминать об них в Сионской горнице?» «Как и делалось это в Петербурге и у Катерины Филипповны. Не послушались моих советов. Тут я нисколько не виновата. К словам Вареньки мне нечего прибавлять». «Где ты видишь обман?» «Мы сами никакой веры не даем этим сказкам, хоть и считаем их нужными, даже необходимыми для простых людей, не начитанных, не образованных, не обманывали тебя, ничего от тебя не скрывали, а только не хотели смущать тебя пустяками. Я виновата кругом, что не сказала об этом тебе до собора. Надо было прежде сказать, хоть за день, хоть за два». И Варенька с Катенькой виновата, что не сказали тебе наперед об этих сказках». Дуня по-прежнему молчала. «Не то тебя смущает», — строго и учительно сказала Марья Ивановна. «Не подозрение в обмане расстроило тебя. Враг Бога и людей воздвигает в твоей душе бурю сомнений. Его дело. Берегись, чтоб совсем он не опутал тебя. Борись, не покоряйся». Будешь поддаваться сомнениям, сама не заметишь, как навеки погибнешь. Скоро приедет сюда Егор Сергеевич, подробнее и премее, чем братец Николаюшка. Станет он говорить о божьих людях Араратской горы. Будешь тогда на соборе?» «Не буду», — промолвила Дуня. «Напрасно», — сдержанно ответила Марья Ивановна. «Я сказала тебе, что пророк или кормщик корабля...» Принимающий в круг верных праведных женщин, делается ее духовным супругом, а братец Николаюшка говорит, что это не так. Приедет Егорушка, он об этом расскажет точно и подробно. Призадумалась Дуня, хотя и решилась она оставить общество людей божьих, но любопытство сильно подстрекало ее, согласилась быть в Сионской горнице и говорить с араратским гостем. Но отказалась родеть и пророчествовать. Сказала, что будет одета в обычное платье, а белых рис ни за что на свете не наденет и сядет не впереди, а у входной двери. Дозволяется же ведь это больным и недужным. Как ни уговаривала ее Мария Ивановна, Дуня настояла на своем. Пришел Успеньев день. В Луповицах храмовый праздник. Во время поста и Луповицкие и все живущие у них божьи люди, кроме Дуни, говели, и накануне праздника приобщились у отца Прохора. И в одни говенья, и на самый праздник ничего не было противного церковности. Все прошло спокойно и прилично. Гостей наехало довольно. То были ближние и дальние соседи Луповицких, понятия не имевшие о тайных сионских горницах. Два либо три раза в году Луповицкие ради отклонения подозрений в принадлежности к секте, за что дорого поплатился отец их, созывали к себе посторонних гостей на обед. Так и в храмовые праздники бывало. На эти дни в Хлыстовском доме все изменялось. Стол бывал изысканный и роскошный, тонкие вина и редкие плоды подавались гостям в обилии. Сами хозяева в те дни отступали от постничества, ели и пили все, что не подавалось на стол. Нужды ради, женщины снимали даже черные платья и одевались в цветные. А прислуга являлась в ливрейных нарядах. Но никогда в числе ее не бывало в эти дни ни дворецкого Сидора, ни других участников собраний в Сионской горнице. Не бывало на тех праздниках и близких к луповицким людей слова строинского. Они не езжали на это время, опасаясь искушений мирской суетой. После обеда по комнатам расставлялись карточные столы, раздавались звуки старых, давным-давно расстроенных фортепиан. Всюду слышались и веселый говор, и шутливый смех. Казалось, давным-давно отжитая в луповицах шумная жизнь воскресала. Только не было отъезжих полей, попоек на охоте. Выводки коней, музыкантов, певиц и театра. Собралось гостей больше 50 человек. Все почти мужчины. Из соседок приехало не больше пяти человек. Соседи хоть и считали дом Луповицких загадочным, не поручились бы за благонадежность кого бы то ни было из семьи его хозяев. Но обеды и ужины у них бывали так вкусные и редкие в степной стороне, что каждый счел бы за грех не приехать на званый пир. Иные приехали еще накануне праздника, с вечера, другие рано по утру, и все были в церкви. К обедне только Дуня не ходила, Притило ей войти в церковь и молиться с никонианами. Детские впечатления, суровые наставления в скидской обители, разговоры с Дарьей Сергеевной давно развили в ней нетерпимость, даже ненависть к Великороссийской церкви. В своем ослеплении Дуня полагала, что в этой смущенной, по ее мнению, церкви Ересей больше, чем в корабле людей божьих. После обедни в дом пришел отец Прохор с Причтом и со всеми семейными. Отслужив праздничный молебен, пошел он по комнатам кропить их святой водой. Андрей Александрович нес перед ним чашу. Комнату ду не миновали, зная, что ей будет неприятно посещение отца Прохора. После того и хозяева, и гости, напившись чаю и покушав праздничного пирога со всякого рода прибавленьицами, пошли в сад, где уж были накрыты столы для угощения крестьян. Три праздника в один день сошлись. Велика причистка, разговенье, сельский храмовый праздник и дожинки. Накануне еще бабы и девки покончили Яровое, а после обедни, обвив серпы молодою соломой, а иные оставшимися на полях и лугах цветами и высоко держа те серпы над головами, гурьбой повалили на барский двор. Еще выше несли они на руках последний сноп, одетый в красный сарафан, разукрашенный разноцветными лентами. Сняв шапки, следом за женщинами чинно выступали мужчины, старые, малые, женихи и подростки. Все село сошлось, пришли даже толпы из окольных деревень. Всякому в охоту было сытно поесть, пьяно попить на барском перу в угощенье. Распахнулись ворота и первыми на господский двор жнии вошли. Хозяин, Андрей Александрович, в сношениях с крестьянами, строго соблюдавший народные обряды, вышел навстречу жниям. Был он без шапки, а в руках держал покрытое расшитым полотенцем деревянное блюдо с большим хлебом, испеченным из новой пшеницы. Завидев Андрея Александровича, громко закричали жнии «С двумя полями сжатыми, с третьим засеянным поздравляем вас, государь наш батюшка!» Перекрестился Андрей Александрович, низко поклонился жнеям и молвил. Жнии молодые, серпы золотые, милости просим покушать, нового хлеба порушать!» «На здоровье, совет государю-бояроню ласковому!» Заголосили и мужчины, и женщины. «Сияй, государь, барской лаской милостью!» как на высоком небе сияет красное солнышко. Свети, добротой-щедротой, светлая наша боярыня, как ясен месяц светит во темную ночь. Цвети, ненаглядная наша боярышня, расцветай, ровно звездочка яркая. Белей, ровно белый снег, румяний, как заря-зорюшка, нам на радость, себе на пригожесть. Извал тут Андрей Александрович, сельщину-деревенщину в саду покушать, попраздновать и повалил туда толпами радостный, веселый народ. Последний сноп на особом столе поставили, а вкруг его положили цветами и соломой обвитые серпы. Отец Прохор благословил яствие и питье и окропил столы святой водой. Поднесли всем по стаканчику водки, а не пьющим Ренского. Потом ставили на столы мясные варева, щи со свеженой, лапшу со свининой, пироги, Разные каши, яблоки и кислое молоко с толокном, что зовется деженем. Без дежени на причистую как без куличика на Пасху. И стол не в стол. Подавались в перемешку красаули вина и стаканы браги сыченой. А ядреного квасу на трех солодах ставленного было на столах столько, что хоть купайся в нем. Кончилась трапеза сельщины деревенщины. Все время кругом ее стояли наезжие гости, а хозяева угощали пирующих. Встали, наконец, крестьяне из-за столов, богу помолились, хозяевам поклонились и пошли в дальний сад, на широкую луговину. До позднего вечера доносились оттуда веселые песни успенских хороводов. «Закатилось красно солнышко, зазелен виноград». Целуемся, милуемся, кто кому рад. До первого огня пелись эти песни. В Успенье в день, в первый раз после лета, Вздувают по избам огни. Нет теперь больше добрых старорусских обрядов. Даже и по дальним захолустьям нет. Все потерялось в наплыве чуждых обычаев И вновь создавшихся отношений. Что не день, то больше новшеств а извечные порядки умоляются, все отрывается от старого кореня. А в дому Луповицких меж тем убирали столы, украшали их, уставляли ценными напитками и плодами своих теплиц. Входили в столовую гости веселые, говорливые, садились за столы по местам. Шуткам и затейным разговорам конца не было, а дни хозяева, кроме Андрея Александровича, все время оставались сдержанны и холодны. Изронят изредка словечко, а ни за что не улыбнуться. Отобедали, и тотчас кто за карты, кто смотреть на хозяйство Андрея Александровича. Иные по саду разошлись, и Дуня пошла в сад. Одинокая, молчаливая, на одной из дорожек неожиданно встретилась она с отцом Прохором. Залюбовался он на высокие густолистные каштаны и чуть слышно напевал какую-то церковную песнь. Сняв широкополую шляпу и низко поклоняясь, завел он с Дуней разговор, изредка поглядывая на нее с жалобной улыбкой, будто угадывая душевное ее горе и бурю тревожных сомнений. Жаль стала ему бедную девушку. «Скучаете? Так надо понимать», сказал отец Прохор, пойдя рядом с Дуней. «Нет, я не скучаю». Не о чем, — промолвила Дуня в ответ. — Такс, — как-то робко, подергивая редкую седенькую бородку, сказал отец Прохор. Боялся он, чтобы какие-нибудь неосторожные, спроста сказанные речи не дошли в превратном виде до Луповицких, перетолкуют ему во вред и поставят в трудное положение по хозяйству. Прощай тогда довольство в жизни, впереди нищета, озлобление, а, пожалуй, и хуже того. «Ежели вздумают господа пожаловаться», — помолчал отец Прохор, и будто в оправдании себе сказал, «А ежели и скучаете, так с вашей стороны это совершенно натурально и даже, можно сказать, похвально. В такой великий праздник в чужих людях находитесь, от родителей далече, хотя, конечно, здешние господа к вам расположены, и живете вы у них на положении, как бы их не родственницы». Однако же родительский кровь всякому должен быть дороже всего на свете и приятнее, тем паче для такой молодой девицы. Что может сравниться с домом родителей или даже с местом, где мы Божий свет увидели и повзрослели? Ничто, поистине ничто. Там каждая неодушевленная даже вещь представляется родною, всякий уголок драгоценен по воспоминаниям, Каждая былинка веселит взоры и услаждает душу. Поэтому я и спросил вас, не скучаете ли по матушке да по батюшке, а может быть, и по другим близким по плоти. У меня нет матушки, не помню даже ее, тихо ответила Дуня. И родных, кроме тетеньки, никого нет, прибавила она. Один только родитель. Сиротка вы поэтому, с участием продолжал отец Прохор: Что ж ваш батюшка? «Дома теперь?» «Нет, теперь он на ярмарке у Макарья. Рыбы ведь он торгует. Недели через полторы либо через две домой воротится», сказала Дуня. «Тогда и вы к нему?» спросил отец Прохор. «Не знаю», грустно ответила Дуня. «Я ведь не на своей воле. Марья Ивановна привезла меня сюда погостить и обещала с привести привезти меня обратно. Да вот идут, день за день, неделя за неделей. А что-то не видать, чтобы она собиралась в дорогу. А путь не близкий, больше четырехсот верст. Одной как ехать, и дороги не знаю, и страшно. Мало ли что может случиться. И жду по неволе. А тут какой-то ихний родственник приедет погостить. Марья Ивановна для него остаться хочет. Давно, слышь, не видались. Знаю, слыхали и мы об этом. С Кавказа едет. С глубоким вздохом промолвил отец Прохор. «Егор Сергеевич Денисов родным племянником приходится Варваре Петровне, довольно известной о нем. Не обессудьте, Авдотья Марковна, дозвольте спросить, вы ведь не нашего православного стада, не церковница?» «Нет, отец Прохор, я не церковница», нахмурясь несколько ответила Дуня. «По старообрядству стало быть, церкви нашей засвято не почитаете?» Продолжал расспросы отец Прохор. «Мы по Спасову согласию не чуждаемся и приемлющих священства», отвечала Дуня. «Крестят у нас и свадьбы венчают в Великороссийской, а хоронят по-своему, по старине, значит. Отдельные кладбища для того отведены. Знаем мы эти положения, очень хорошо известны, хотя по здешним сторонам таковых и не имеется», сказал отец Прохор. Недостойно и даже душевредно чуждаться Святой Церкви Авдотья Марковна. Но не к тому речь веду. Все же вы единую с нами веру исповедуете. Разнствуете, Токма, в обрядах. Да вот еще духовного начале отрицаетесь. Тяжко, но не столь тяжко, как новосоставленные ереси, совсем попирающие святую веру. Как древние фарисеи, часто они в храмах бывают. «Строгие посты содержат и соблюдают другие обряды, но являют себя, как повапленные гробницы. О них же Господь сказал, внеуду являются красны, уду же полны суть костей мертвых и всякие нечистоты». Призадумалась Дуня, отец Прохор как по книге читал, что было у нее на мыслях. «Послушайте, Авдотья Марковна, мне очень жалко вас» сказал он, когда они вошли в самый глухой, уединенный угол сада. Не погнушайтесь моими словами. Добрый совет желал бы вам дать. А прежде всего попрошу я вас, не глядите на меня, как на папа, Да к тому ж, как называете нас, Никонианского. Смотрите на меня, как на старика. По моим годам ведь я вам в дедушке гожусь. Добра желая, хочу вам говорить не своими словами. Вы, пожалуй, их и не примете. А вечными словами Господа вспомните, что сказал он учникам. Внемлите от лживых пророк, иже приходят к вам во одеждах овчих, внутрь же суть волцы-хищницы. От плод их познаете их, егда объемлют от терния грозды или от репия смоквы. Не всяк глаголей ми, Господи, Господи, внидят в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, иже есть на небесех. «Мнози рекут мне воон он день, Господи, Господи, не в Твое ли имя пророчество вахам? И Твоим именем бесы изгонихам, и Твоим именем силы многи сотворихам. И тогда исповеем им, яко не же знах вас, отойдите от меня делающие беззаконие. И он же, Сын Божий, причистыми устами сказал, «Блюдите, да никто же вас прельстит, мнозибо прииду Тво имя мое, глаголюще» аз есмь Христос, и многие прелестят, и дальше изрек, аще кто речит вам сезде, Христос или он де, не имите веры, восстанут бо лжехристы и лжепророки, и ладят знамения и чудеса, якоже прельстите, аще возможно и избранное». Авдотья Марковна после долгого молчания сказал отец Прохор, «Доходили до меня вести, что хотя ваши годы и молодые, А в Писании вы довольно сведущи. Не от себя и не от человеческих писаний предлагаю вам, а сказанное самим истинным Христом возвещаю. Божественные словеса измеримо выше всяких слов, всяких писаний и всяких деяний человеческих. Веруете ли вы во святое Евангелие? Конечно, верую, отец Прохор, отвечала Дуня, ласково подняв глаза на деревенского попа. До тех пор редко ею виденного и никогда не обращавшего на себя ее внимания. Верно ли, досконально ли я привел вам слова Господни? спросил он. Верно, сколько упоминать могу, отвечала Дуня. Так слушайте же, возвысив голос, величаво заговорил отец Прохор. По Господню предсказанию, в наши дни явилось много лжеучителей и лжепророков. Явились даже лжехристы. Они пророчествуют, сказывают, будто чудеса даже творят. И творят так, на прельщение многих. Дьявол помогает им. Сатана водит ими. Он в них действует для утверждения заблудших и погрязших в ересях. Свои у них христы. Суслов там какой-то. Стрелец Лубкин. Андрей Юродивый. Свои Богородицы. Акулина Стрельчиха. Другая Акулина. Якобы сошедшая с трона царицы, поселившаяся в Орловской губернии, среди богоборных еретиков. Да что много говорить! Чаятельно! Сами наслушались таких басен!» Молчала Дуня, но слова отца Прохора сильнее и сильнее волновали ее. «Не свое ведь он говорил, а Господни слова!» В смущении она думала. «Забудьте, опять-таки скажу вам, Авдотья Марковна, забудьте на некоторое время, что с вами говорит, по-вашему, поп Никонианский», продолжал отец Прохор. «Из жалости, говорю к вам, по человечеству, вы еще юная, неопытная, вы добрые и доверчивы, вас нетрудно вовлечь в ров погибельный, легко не низвергнуть в бездонную пучину богомерских заблуждений. Не спрашиваю, что видели вы, какие льстивые и ложные речи слышали, об одном предварю по вашей неопытности. Берегитесь, всемерно берегитесь Денисова, когда приедет он». Каждый раз в свои приезды он много памяти оставляет по себе, много слез пролито по его милости, и теперь льются, да никогда и не осушатся. Это великий и самый злой еретик, особенно пагубен для юных девиц, оскверняет их, да еще богохульно говорит «Я де их освящаю и от грехов очищаю». Вполне достоверно знаю его злохудожную душу, Все погрязшие в богомерской ереси, хоть и по наружности, но к Церкви Божьей, усердны. Четырежды в году говеют, исповедаются, приобщаются, и тогда иные колеблющиеся открывают мне, как Отцу Духовному, противные Христову учению тайны. От того-то мне и известно все. Тридцать второй год состою при здешнем приходе. Всю подноготную их знаю, и пляски, и другие обряды и все богопротивное их учение. Всякими мерами увлекают они особенно юных, не устоявшихся еще в вере и благочестии, всячески соблазняют их, напускают на них какое-то одурение, и те, потеряв волю и рассудок, приходят в исступление и говорят сами не знают что. И такое иступление богохульно считается у них наитием Святого Духа, обессмысленные речи пророчествами — Беглых солдат и простых мужиков признают Христами, сквернословят. Якобы сам Господь Саваов не один раз на землю сходил и воплощался в беглых солдатах. Вот они каковы, лжеучители и лжепророки, Христом прореченные. Блюдитесь их. Особливо блюдитесь Денисова. Берегитесь, Авдотья Марковна. Паче всего берегитесь. Не ввергайте себя в пучину гибели. Ни слова не сказала на это Дуня. Все-таки недоверчива была она к никонианскому попу. Но ведь он говорил слова евангельские. Им нельзя не верить, она думает. Неверный он этот поп. Но в Сионской горнице ересей больше. Там нет правды, а только какая-то насмешка над верой, преданной Христом и святыми отцами. И все это мне открывает, предостерегает от лжеучений и от Денисова никонианин, «Верить ли? Не хочет ли он увлечь меня в свою церковь? Ах, если бы кто из наших теперь поговорил со мною! Но кому говорить? Сама матушка Манефа, наверное, не сумела бы утолить душевных моих страданий. Хозяйство у ней главное, а в Писании хоть и сильна, но зная и ереси и заблуждения давних только времен. А что теперь проповедуется и творится новыми лжеучителями, о том, кажется, и не слыхивала. Так думала Дуня. Молча ходя с отцом Прохором по отдаленным тенистым дорожкам садовых окраин. Ни словом, ни видом не выразила она сочувствия к кричам его. Мысль, что говорить с Никонианином, соблазняла ее. Не искушайте, тихо промолвила она. Не искушаю, твердо, но с душевной грустью сказал отец Прохор. Вот что я еще вам скажу. Быть может вы думаете, с чего это вздумал меня поучать? «Верно, ему хочется ввести меня в свою церковь. Выгодно, дескать, у этой девицы богатое наследство. Мы ведь все знаем, что в этом доме творится. Молчим только из страха и опасения. Так забудьте все это хоть на малое время. Как много искусившийся в житейском опыте седовласый старец. Говорю теперь вам, едва вступающий в жизнь. Говорю из бескорыстной любви и сердечного соболезнования. Перед вами ров погибельный». В выступлении чувств, в беспамятстве, в помрачении ума, легкомысленно, ни о чем не рассуждая, стремитесь вы к его обрыву. Все одно, как человек вне ума, никем не гонимый, бежит к омуту. И вот я стою возле, и мимо меня бежит человек к верной гибели. Что же мне? Спокойно глядеть, как он будет утопать? Нет, Авдотья Марковна, так нельзя. Так не повелел Христос, Сын Божий. Я кинусь в бездонный омут, ежели угодно Господу, спасу того человека, если же не угодно, сам погибну с ним. И не вздыдет тогда мне на ум, какой он веры, будь он сын церкви, будь обрядовый разногласник, как все ваши, будь жид, татарин, даже хлыст, он все-таки человек, все-таки душа в нем от единого. Таким же образом и к вам обратился я, и не умолчу». Не загражду уст своих. Одно стану твердить вам. Молитесь, Авдотья Марковна. Молитесь Богу, да избавит он вас от сети ловчей. Как хотите молитесь, по-нашему ли, по-вашему ли, только не по-ихнему, не так, как беснуются они в своей сионской горнице. Мерзкие дела их пред Господом. Там нет правды, где ее скрывают под спудом, охраняют клятвами, страхом и угрозами». «Светильник истины вжигают на свечнице, да светит всем», — так сам Христос сказал. В это время вдали показалась Марья Ивановна. Медленными величавыми шагами шла она навстречу, то заглядывая в кусты, то поднимая взоры к вершинам деревьев, то останавливаясь у цветников, любуясь на роскошные цветы и упиваясь их благовонием. Смутился отец Прохор, увидавший ее. Тихим голосом сказал он Дуне. Уж вы, пожалуйста, Авдотья Марковна, не открывайте, о чем мы говорили. Больше тридцати лет здесь живу, привык. А ежели восстановлю их против себя, мое положение будет самое горькое. Из любви к вам говорил я, из сожаления, а не из чего другого. Богом прошу, не говорите ничего. А Денисова бойтесь, пуще всего бойтесь. Это такой враг, каких немного бывает. Смотрите же, не погубите меня, старика, со всей семьей моей. Он весь принизился. Тревога и смущение разлились по старому лицу. «Будьте покойны», — отвечала ему Дуня. «А вот что, скажите скорей, не случалось ли вам когда-нибудь, как вы давеча говорили, кинуться в воду и освободить человека из дешнего омута? Не случалось ли укрывать кого-нибудь из завлеченных и потом тайно выпроваживать их из луповиц? Не потаю», — шепнул отец Прохор. «Случалось». — Закон и исполнение в том живу, обязанность свою. — А если бы я попросила у вас помощи? — трепетным голосом промолвила Дуня. — Только в укромное время придите. Всего лучше ночью. Низко наклонив к ней голову, прошептал отец Прохор. — Вот где ты, милая Дунюшка! — раздался громкий и приветливый голос Марьи Ивановны. — С отцом Прохором! Смотри, не пришлось бы мне отвечать перед Марком Данилычем. «Что ты, живучи у нас, познакомилась с православным священником?» Ласково она промолвила. «Тятенька за это не взыщет», — сдержанно ответила Дуня. «И сам он водит знакомства с великороссийскими, любит даже с ними беседовать», — не отвечала Марья Ивановна. Обратясь к Дуне, сказала она, «Пойдем, скоро чай подадут. Пойдемте, батюшка». И пошли они в дом. А там стоном стоят голоса, шумят, спорят за картами. Кто-то на расстроенных фортепианах разыгрывает давно забытую сонату. На обширной террасе слышатся веселые клики и радостный смех молодых людей. А в богодельне и на пасеке ровно все вымерли.